Несколько теней мелькнуло на каменном полу в свете ламп с магическими камнями. Шаги двуногих и четвероногих существ эхом отдавались в рукотворном каменном коридоре вместе с ударами хвостом по полу и хлопаньем крыльев. Около 20 монстров неслось быстрым шагом. Запах наших товарищей становится ближе! Вперед! Парящий в воздухе горгулье ведущий монстров за собой издал боевой клич, учуяв запах. Слабый запах вел к по каменным коридорам. На каждой развилке они выбирали направление, в котором запах их товарища был сильнее всего и ускорялись. Алида, Все двери на нашем пути открыты! Нас выманивают!» «Я знаю, Лед! Но мы должны идти!» Алида покрепче схватился за рукояти мечей, отвечая гоблина в красном колпаке, бегущему следом за ним. Разметав кристальный заслон перед стеной на восточном краю леса, монстры увидели открытую дверь и бесконечный тоннель. Осознавая, что идут в логово врага, скорее всего, в ловушку, ксеносы бросились в созданные людьми проходы. Видамые безумной ненавистью и одной-единственной целью, ксеносы добрались до места назначения. «Где мы оказались?» Поднявшись по каменной лестнице, они увидели перед собой просторный зал, совершенно не похожий на узкие тоннели. Он был идеальной прямоугольной формы, больше сотни метров в ширину и в несколько раз больше в длину. Всё это место, включая высокие потолки, было покрыто каменной кладкой и погружено во тьму. Огромное пространство было похоже на великую стену сожаления на семнадцатом этаже. Но Лида, Гросса, остальные смотрели только в одном направлении. ВСЕ! Ряд чёрных клеток. Внутри адской тюрьмы были ламии, из русалки и множество других подобных людям монстров, а также просто редкие монстры, вроде карбункулов. Все они до единого были покрыты шрамами и заперты в клетках, скованные массивными цепями. В первые из клеток билась о гарпия гарпиофия. Лида Гросс и остальные ксеносы практически услышали, как рвётся наружу их ярость. Шкуры и перья встали дыбом, они бросились к клеткам. «Ломайте клетки! Освобождайте наших товарищей!» – взревел Грос, первым бросившись к ближайшей клетке, разорвав её прутья. Лиды и остальные бронированные монстры принялись рассекать толстые прутья, в то время как остальные разрубали и хоровали цепи грубой силой. Лишившись цепей, пленники наконец смогли выбраться из клеток. Грос вёл Ксеноса всё дальше, оставляя на пути только сломанные клетки. Некоторые из освобождённых монстров были частью их племени, а некоторых они никогда раньше не видели. Одно объединяло всех этих монстров – искра разума в глазах и неспособность вырваться самостоятельно из-за слабости и ран. Время шло. Количество клеток, казалось, не уменьшается, сколько бы Ксеносы их не уничтожали. Крики о помощи не смолкали. Подхватывая падающих от бессилия сородичей, Ксеносы громили клетку за клеткой. «Фея, где Виена?» «Не знаю. Они утащили её куда-то дальше, пока она была без сознания». Получившая свободу из раненной гарпия едва шевеля крылом, указала перьями куда-то в темноту. Прищурив глаза, ящер оставил фию и снова перешёл на бег. «Какое трогательное воссоединение!» В воздухе повисли редкие хлопки, будто хлопавший человек ждал этого самого момента. «Добро пожаловать в наше скромное жилище, монстры! Располагайтесь, чувствуйте себя как дома!» Силуэт мужчины в очках показался из тьмы, Лида остановился, а Гросс отвернулся от сломанной клетки. Взгляды ксеносов уставились на этого мужчину. Они оказались лицом к лицу жесточайшим из охотников. «Это ты охотился на наших собратьев и продавал их?» «А, вы знаете о продаже. Да, это я похищал вас, зверей, и обращал в деньги. Впрочем, для начала приходилось убивать из вас дурь, чтобы вы слушались покупателей». «Оболедок!» Ухмылка появилась на лице мужчины, Дикса, постукивавшего древком изогнутого красного копья по плечу, Он не обращал внимания на враждебность, исходившую от всех ксеносов в комнате. «Впрочем, скорее это были мы, а не я», — добавил он, и охотники показались во всей комнате. Несколько вышло из-за спины Дикса, другие скинули маскировку со стен слева и справа, а одна из групп возникла у входа, которым воспользовались ксеносы. лет и подпрыгнули от удивления, увидев, как группа людей и полулюдей появилась со всех сторон. Ксеносы и разбитые клетки оказались окружены охотниками. «Может, у вас и преимущество в битве. Но сможете ли вы защитить всех своих ценнейших товарищей одновременно?» Дикс не ошибался. Освобождённые монстры едва могли стоять. Здоровые ксеносы не смогут сражаться в полную силу, если будут беспокоиться о защите товарищей. Заманить Лиды и остальных в это место и ждать, пока ксеносы освободят остальных монстров, было частью плана. Лида и Грос обнажили клыки, глядя на своего ухмаляющегося врага, прищёлкнувшего языком. «Лида!» «Чего? Беллучи?» В этот момент Белл и Фел ворвались в зал по каменной лестнице. Лида был первым, кто подскочил и повернулся от удивления. Ксеносы повторили его движение секунду спустя. Охотники пришли в замешательство. «Ты этот самый мальчишка! Зачем ты пришёл? Сейчас не время, грос! Грос пришел в ярость, узнав, что Белл пошел за ними, но Лида рукой придержал Гаргулье. Зрачки щели ящера человека встретились с красными зрачками Белла. Почему? Зачем? Вернись назад! Столько вопросов и слов было во взгляде Лида. Да ладно, Гран придурок, что за чертовщина творится? Почему на нашей тайной базе не званые гости? Ты забыл закрыть врата? Я все их закрыл! Я не вродекс! Когда монстры проходили, я закрывал врата, клянусь. Пот покатился по лицу огромного мужчины, которому ледяным тоном делал выговордикс. Гаран явился со второй группой ксеносов, зашедшей сзади и взявшей монстров в клещи. Он был одним из ближайших к Балу и Фелсу людей, потому они увидели предмет, который он держал в руках. Это разве не? Не веря своим глазам, прошептал Белл, увидев знакомую пластинку. Коляч! Волна негодования пробежала и по охотникам, увидевшим предмет в руках мага. а вот оно что! Ну и у кого из бездарных идиотов вы его забрали? Наверное, не стоило раздавать эти штуки налево и направо». Одного взгляда на пластинку Дикса хватило, чтобы все понять. Его настроение испортилось в одно мгновение, он ударил по своему плечу древком копья сильнее обычного. Грама остальные охотники не ожидали, что враги их окружат, Они отошли к стенам, отчего Белл и Фил смогли приблизиться к Сеносам. «Сеньор Белл! Жители поверхности, вы пришли, чтобы помочь?» Гарпия, опирающаяся на гоблина в красном колпаке, заговорила. Порезы и синяки покрывали её тело, цепи были с неё сбиты, но ноги по-прежнему сковывали огромные оковы, не позволявшие ей двигаться. Белл не смог даже ответить, ощутив на себе слабый взгляд Фи. «Где Виена?» Парень не мог представить себе девушку-дракона в таком же состоянии и тут же начал искать её взглядом. Однако, несмотря на количество людей и монстров в зале, Виены нигде не было видно. «Не могу поверить. Комната таких размеров». Пока Белл поддавался волнению и панике, Фелс изучал комнату, в которой они оказались. Спустя секунду мудрец повернулся к Диксу и громким голосом, чтобы его слышали все присутствующие, обратился к нему. «Насмешник». «Дикс предикс так это ты за всём стоишь?» «Ты кто такой, Мак?» «Есть в тебе что-то тёмное, я бы сказал. Может, расскажешь, почему ты сговорился с этими монстрами?» «Да и ты бы объяснился, маленький новичок!» Фелс и Дикс начали разговор, пока охотники злобно переглядывались к стеносами. В воздухе повисло напряжение, в любой момент готовое вылиться в настоящий взрыв. «Спрошу напрямую!» Это создано Додалом или нет? Ха, заметил, значит. Наверное, ты уже обо всём догадался. Как давно используются эти коридоры? Нет, точнее, как ты узнал о их существовании? Как я узнал? Мне завещали их предки. Как наследник, я могу полноправно ими пользоваться. Разве нет? Слова Дикса не только удивили Фэлса, но и заставили Белла потерять дар речи. Предки? «Наследник? Хочешь сказать, в тебе течет Крайф Дудала?» Голоса Белла и Фолса были наполнены удивлением. Довольно улыбнувшись, Дикс повернулся к Ксеносам, слушающим разговор. «Так и есть. Смотрите. Вот доказательства!» С этими словами мужчина поднял очки над глазами. Всем стали видны незнающие страха красные глаза. На левом значке стояла отметка «Ди». А «Вот доказательство моей принадлежности к роду Дедала. Все, в чьих жилах течёт хоть капля его крови, рождаются с этой отметкой в глазах. Проклятое наследие». Его доказательство было неопровержимо. Впрочем, нельзя было утверждать, что эта отметка не была нанесена на его глаз. Принимать решение, основываясь только на этом, было бы глупо. Однако был застыл, посмотрев в руку мага. В красном камне на диске была высечена точно такая же отметка. То, что было вставлено в пластинку, не просто напоминало глаз. «Двери открываются только нашими глазами. Они сделаны так, чтобы наследники могли ходить, куда пожелают, и получать доступ к его работе. Впрочем, потому нам приходится вырывать глаза из мёртвых тел и использовать их в качестве ключей». Файлс Белл и Ксеноса застыли, будто статуи, когда Дикс произнес название этого места.